7. До изрытой кратерами площадки космодрома Георг и Альварес добрались к п р е д р а с в е т н о м у часу. Заря уже освещала облака на востоке. Для опытных водителей этот путь занял бы не больше пары часов довольно неспешного хода. Они же потратили три с лишним часа, стараясь идти так быстро, как могли. Альварес и Георг, не обнаружив поблизости роботов-чужаков, они все еще пребывали в городе. не стали тратить время на вдумчивую разведку, раз свет брал свое и требовалось торопиться. Надо просто дойти до шаттлов, преодолев полтора километра относительно ровной площадки, до того, как кто-то выйдет наружу по каким-то своим делам и обнаружит их приближение. Потому как если их обнаружат раньше времени, то они вполне могут получить по первое число. Дело в том, что при ближайшем рассмотрении выяснилось, что на каждом из шаттлов имеются по две орудийные башни, а какие именно пушки там спрятаны, лазерные или т о н н е л ь н ы е не так уж важно. Они успеют расстрелять п о л к о м еще издали, потому как калибр там стоит нешуточный. В том, что на шаттлах работают радары, они не сомневались, впрочем, выбора у них не было. Вся надежда на эффект внезапности, и похоже, что он работал. Волки приближались, теряя драгоценное время, на маневры при обходе ям, залитых водой. Оказывается, недавно прошел дождь, но вода надолго не задерживалась, уходя в камень, по многочисленным трещинам. Еще пара дней, и станет сухо, если, конечно, снова дождь не пойдет. Сблизившись до 100 метров, все еще незамеченные они остановились. «Георг, давай отработаем по орудийным башням, обезопасим свой отход и заодно разбудим ублюдков». т о т что справа, мой левый. Принял. Георг поднял руку с роторной пушкой в радостном предвкушении. Сейчас просрётесь, сволочи, — подумал он и нажал на кнопку стрельбы. Роторная пушка зашлась в л а я Срабатывали отсечки, и Георг, с д е л а л поправку, прицел снова нажимал на кнопку стрельбы. То и дело случались отсечки, и н а г д а через выстрел, но это не имело большого значения. Противник ничего не мог им сейчас сделать, и пилоты Волко в и с е л и л и с ь Вовсю круша орудийные башни, от которых летели одни ошметки. Георг, потратив по две тысячи снарядов на башню, п р и к р а т и л стельбу. р Надо было оставить что-то на тот случай, если придется отстреливаться во время отступления. О чем сообщил Альваресу, продолжавшему полосовать уже не башни, также раскуроченные дымящиеся и горящие, а борт ш а т л а Ты прав, — с большим сожалению голосе согласился Альварес, увлекся. Волки подошли вплотную. «Выходите, ублюдки!» — закричал через в н е ш н и й динамики Альварес, иначе мы вас сейчас в труху раскрочим. «Считаю до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. И я никого не пойду искать, если вы на это понадеялись». Очередь из роторной пушки вспорола борт, осыпав волка элементами тепловой защиты, пробив дыру в корпусе. «Теперь, думаю, с такой дырой вам будет лучше слышно». — А потому повторяю всем, выйти с поднятыми руками, или я разнесу ваше к о р ы т ы на заклепки. Раз, два... До трех Альварес засчитать не успел. Открылся люк, из него стали спешно выходить люди с поднятыми руками. Вынесли раненого. — А вам что, отдельное приглашение нужно? — в свою очередь заявил Георг. Волков угрожающе поднял манипулятор с с о т р е н о й пушкой, н а ц е л и в а ее на дверь. — У вас пять секунд. Но Георгу даже считать не пришлось. Люк тут же открылся, и люди что-то крича, видимо, просили не стрелять, стали выскакивать из второго шаттла. «То-то же скоты! Как же мне вас хочется всех поубивать!» — проручал Альварес. И Георг был с ним согласен. Палец подрагивал на кнопки и приходилось прилагать усилия, чтобы он не сжался. Георг от б р е х а подальше даже убрал его с кнопки, а то, не дай бог, сведет судорогой. — Вы даже не представляете, — продолжал наседать на чужаков Альварес, — я даже не хочу тратить на вас снаряды, я хочу вас просто растоптать, как тараканов. Чужаки, припертые к борту шаттла, осели на землю. Кто-то даже обмочился под прицелом пушек, а то и в о с ь кого принесло. Иные упали на колени, вымаливая пощады. — Альварес, время, — напомнил Георг, — нам нужны батареи. — Да. Альварес снова переключился на динамик. — Слушайте меня внимательно, сволочи. У вас есть только один способ сохранить свои поганые жизни — это прямо сейчас вынести мне все разрядные батареи. Вы поняли? Тогда живо за батареями. Чужаки, в г е т д е Альваресу, метнулись обратно в шар. — Ну а вы чего стоите громохлодинамиком, Георг своим пленником? — У нас нет батарей к роботам, — закричал один из чужаков в измазанной робе. — А е с т ь разнести т е б я на куски, может, остальные р о д я т — Но у нас нету. У них и то есть только один. Пленники Альвареса действительно вынесли только одну батарею. — И это все? — н е д а в е д ч и в о спросил он. — Да, больше нету, — завопили чужаки. — Я вам не верю. Альварес нажал на кнопку. Роторная пушка в ы с т р е л а полную очередь на пятьдесят патронов без о с е ч е к Но этого хватило, чтобы перепахать пятачок перед ш а т л е м вместе с человеческими телами, от которых ничего не осталось. «Пощадите!» — закричали пленники Георга. Кто-то бросился бежать. «У нас больше нет батарей!» «Хорошо, я вам верю», — сказал Георг, потрясенный расстрелом, что устроил напарник. Его даже чуть не вырвало от увиденных кусков человеческих тел, когда о с е л тяжелая каменная пыль, а легкую взвесь снесло ветром. «Альварес, бери батарею уходим. Роботы чужаков уже наверняка со всех ног бегут сюда». «Это как пить, дай», — согласился он. Но лучше, е с л батарею понесешь ты, ты получше держишься на ногах. Ладно. Эй вы, а ну подцепите ему батарею, если не хотите, чтобы и с вами случилось то же самое. Запуганные пленники быстро выполнили приказ Альвареса, с н о р о и с т о закрепив батарею от беса на подставленную Георгом руку волка. А может, все же порешим их к чертовой матери, а все еще горячаясь, просил Альварес. И шаттлы их разнесем к чертям. «Не надо!» — как можно спокойнее ответил Георг, почувствовав, что напарник немного перебрал с лекарством и сейчас находится на пороге банального опьянения. Может, потому и отдал батарею нести, потому как мог действительно банально не справиться с управлением. Хотя, может, виной тому не спирт, а близость ненавистного врага, и при этом есть возможность его уничтожить. Это ломает. Почему?» Мне один охотник рассказывал, что не стоит загонять в ловушку опасного зверя, которого ты не в состоянии быстро убить. Он тогда будет биться до последнего, и еще неизвестно, кто выйдет из схватки победителем. Лучше дать ему возможность уйти, и потом настигнуть раненого и обессиленного. к а к и тут. Мы вряд ли сможем о т р е т ь всех чужаков. Если повезет, можем серьезно ранить, но не убить. С одной батареей уничтожить их будет сложно. так что чужаки должны иметь возможность убраться из нашего мира. А то если они останутся, то наделайте еще больше бед. Сам попробуй представить, что они сделают с нами, когда осознают, что застряли тут на неопределенное время. Ты в который раз прав. Жаль только, что при этом мы не сможем их настигнуть, раненых обессиленных, чтобы убить. Да. Скорее уж они попытаются вернуться, чтобы отомстить. Так что тут как еще посмотреть? Ты прав. Выбор действительно непростой, но я предпочел бы их отпустить. А когда они вернутся, если рискнут это сделать, нас тут вполне может уже не быть. Или мы сможем подготовиться и достойно встретить их. Верно. Пусть живут твари. Альварес сделал несколько в ы с т р е л о в догонку все еще убегающим чужакам, после чего развернулся и поспешил за уже уходящим Георгом.